Глава 10. Утро начинается неспешно. Я просыпаюсь за пару минут до сигнала будильника с легкой, но ощутимой тяжестью в груди. Ни тревога, ни страх а скорее напряженное ожидание. Почти привычное состояние, которое сопровождает меня с самого приезда в Черногорский. Да, собственно, я самого развода с Сергеем живу с этим чувством даже дольше. Я встаю, принимаю душ, сушу волосы у окна, чувствуя, как прохладный горный воздух врывается ощутимым потоком сквозь приоткрытую форточку. Завариваю чай, не торопясь. Я чувствую, как понемногу тело просыпается, входит в ритм нового дня. Сегодня вторая лекция в группе старшего курса. еще надо закончить раздатку для группы, загрузить ее в систему. После легкого завтрака в комнате, кофе и галета, все, что влезает на голодный желудок с нервами, я захожу в электронный кабинет и отмечаю план занятий на сегодня. На планшет приходит уведомление, что библиотека пополнилась новым цифровым архивом, рекомендованным для преподавателей гуманитарных направлений. Отлично, я как раз хотела подобрать статьи по храмовой архитектуре Месопотамии. Решаю зайти в библиотеку после первой пары. Лекция проходит спокойно, без инцидентов. Студенты внимательны, хотя все равно чувствуется отстраненность. Я понимаю, это нормально. Они наблюдают, оценивают. Они не доверяют просто так, особенно тем, кто появился здесь недавно. Вера сидит тихо и даже несколько раз цикает на подружку, которая то и дело отвлекает ее, кивая на экран смартфона. На Албаева я почти не смотрю, лишь несколько раз вскользь мажу взглядом. После пары я возвращаюсь на кафедру, обмениваюсь парой фраз с Ириной Витальевной, загружаю материалы в систему и в одиннадцать иду в библиотеку. Библиотека находится в восточном крыле учебного корпуса, занимает почти весь второй этаж. Просторная, с высоченными потолками, витражными окнами и мягким приглушенным светом. Воздух пахнет бумагой, деревом и чем-то еще, сухим и теплым, будто ванилью. Когда я захожу, в зале тихо. Пара студентов сидят у дальних столов, кто-то просматривает книги на терминале. Все организовано по-современному. На входе электронный стенд, с которого можно заказать любую книгу из архива, и она поступит в индивидуальный ящик через пять минут. В читальном зале глубокие кресла, темное дерево и ощущение спокойствия. Отдельно столы с электронными терминалами, есть интерактивные экраны. Я подхожу к терминалу, выбираю нужный раздел, заказываю несколько изданий. Вижу, что есть и оригиналы на английском. Отлично. Вдохновившись, иду ближе к заднему ряду, где стоят печатные справочники, чтобы полистать вживую, пока книги грузятся. Наклоняюсь к полке, провожу пальцем по крешкам, и тут чувствую, как кто-то проходит рядом. Настолько близко, что мимолетный запах парфюма, холодного, свежего, с металлическими нотками — Касается моей кожи, и мурашки тут же поднимаются по спине. «Добрый день, Анастасия Викторовна», — раздается голос у меня за спиной. «Еще раз. Я оборачиваюсь. Булат. На нем серый свитер и темные брюки, безупречно сидящие. Спокойный, ленивый взгляд. В уголке губ все та же полуулыбка. Такая, будто он знает обо мне что-то, чего не знаю даже я. «Добрый день. Киваю, не позволяя себе ни удивления, ни отступления назад» хотя тело выдало, сердце ёкнуло, челюсть чуть напряглась. Еще раз. Он проходит мимо, делает вид, что ищет книгу, останавливается в метре от меня, скользит взглядом по полкам. Не знала, что вы ходите в библиотеку. Произношу, чтобы разрядить паузу. И сама понимаю, насколько глупо прозвучало. Он ведь студент. И, насколько я поняла, учится он очень даже хорошо. А вы думали, я только устраиваю скандалы во дворе? Албаев бросает на меня взгляд из-под темных ресниц. Черт, кажется, он в курсе, что я стала свидетелем их с Верой Перепалки. Или, может, Вера ему сказала. Хотя, судя по тому, что на лекциях они сидели максимально далеко друг от друга, и она даже взгляд в его сторону не направила ни разу, говорит скорее о том, что она-то ему как раз вряд ли могла что-либо сказать. «Я вообще не думаю о вас». Парирую спокойно, но голос звучит чуть тише, чем хотелось бы. Он усмехается. Никакой агрессии, только интерес. Медленный, проникающий. Он словно слушает не мои слова, а мой пульс. Внимательно считывает темп ударов, чтобы понимать, насколько он влияет на меня и моё самообладание. «А я вот думаю», — бросает он мимоходом, «что вы слишком изящная для этой кафедры». Я моргаю, «Вот это поворот». Сперва даже возникает мысль, что мне вообще показалось это странное замечание. «В каком смысле?» — спрашиваю, собираясь с реакцией. «В прямом. Историки у нас обычно сухари, а вы не такая. Живая». Он берет с полки тонкую книгу, не глядя на нее. «Это хорошо. Такому месту, как Черногорский, нужно больше людей с искоркой». Он отходит, будто ничего не сказал. Только взгляд задерживает на мне еще на пару секунд. Не грубо, не вызывающе, но будто с вызовом, с намеком. А у меня от этого взгляда буквально волоски на коже рук поднимаются, словно на электризованные. А еще я совершенно теряюсь, не знаю, что и ответить быстро на такие слова. «Приятного чтения», — бросает Албаев, и уходит между рядами, исчезая так же быстро, как появился. Я остаюсь одна, стою с книгой в руках, не понимая, что это было. Лесть, Проверка? Или он и правда считает меня не совсем подходящей для этого места?» «Мои книги поступают в ящик. Я забираю их, сажусь за стол у окна и начинаю работать. Но фокус держится плохо, мысли расползаются, провисают, сосредоточиться никак не выходит. Странное ощущение на коже, что возникло, когда этот Албаев остановился рядом, не проходит». Я тру ладонями по предплечьям, пытаясь прогнать эти колючие мурашки, но выходит не очень. Этот парень странно действует на меня. Он говорит мало, но каждое слово будто двусмысленно. Каждое движение рассчитано, как в шахматной партии, где он знает, что выиграет и просто тянет удовольствие. Только я вот с ним ни во что не играю и совсем не соревнуюсь. Я снова отвожу взгляд к окну, где за витражами медленно плывут облака. Этот день явно стал чуть менее предсказуемым.